читал также лекции в институте красной профессуры в Москве имел учёную степень доктора юридических наук и звание профессора В 1931 году Пашуканис был утверждён в должности директора института советского строительства и права коммунистической академии а в 1936 году назначен заместителем народного комиссара юстиции СССР. Перу Пашуканиса принадлежат более ста научных работ по общей теории государства и права, государственному, уголовному, международному праву и другим вопросам. Под влиянием Бухарина Пашуканис стал сторонником развития товарно-денежных отношений в условиях социализма и расширения сферы правового регулирования и власти этих отношений. Эти свои взгляды он изложил в изданной в 1927 году книге Марксистская теория права и строительства социализма. Но в это время уже начинала набирать силу командно-административная система. Концепция рыночной экономики стала загоняться в угол, а вместе с этим посыпались шишки и на её сторонников. Для жаждущих твёрдой руки и жёстких методов руководства неприемлемыми были теоретические идеи Пашуканиса о демократизации советского общества, роли закона в его функционировании, судебной и иной защите прав граждан. Поэтому в действии, как тогда часто бывало, был запущен механизм Опорочивание учёного, навешивание на него различных ярлыков. Для этого в частности была использована трибуна, состоявшаяся в Москве в начале 1931 года, первого Всесоюзного съезда марксистов-государственников и правоведов. Одним из докладчиков на нём был Пашуканис. Его доклад был подвергнут скоординированной критике. Соответствующие акценты были расставлены и в резолюции съезда. Здесь Пашуканец сначала назван виднейшим представителем марксистско-ленинской теории права, а затем обвинён в серьёзных методологических извращениях этой же теории. Ему вменили в вину в защиту закона трудовых затрат. Ошибочные формулировки в теории империализма противоречащие ленинскому пониманию соотношения монополии и конкуренции и ведущие к бухаринской теории организованного капитализма, примиренческое отношение к бухаринской теории классов и смазывание принципиальной разницы между этой теорией и теорией Маркса-Ленина, абстрактный подход к бухаринской теории, в исследовании сущности советского права. Бездоказательные обвинения по Шуканису в теоретических извращениях не укладывались в рамки научной критики и носили характер задуманной в коридорах власти целенаправленной кампании против учёного. Это была преамбула к будущей расправе над ним. Об этом в частности свидетельствует выступление Вышинского в 1937 году в Всесоюзной правовой академии, в котором он сказал: Теория пошуканиса является вредительской, вред которой нисколько не уменьшился от того, что на съезде государственников-марксистов в 1931 году Пошуканис якобы отказался от целого ряда своих ошибочных положений. В действительности это был двурушнический отказ. Пошуканис был арестован органами НКВД СССР в Москве без санкции прокурора 20 января 1937 года, то есть тогда, когда предварительное расследование по делу Дзениса уже подходило к концу через несколько дней он был конвоирован в киев в распоряжение нквд усср его дело вели следователи брук и борисов По уже разработанному сценарию в Москве они обвинили Пашуканиса в том, что он с 1933 года является активным участником антисоветской террористической организации правых, в которую был завербован Милютиным и через него осуществлял связь с центром этой организации, возглавляемой якобы Бухариным, Рыковым, Томским у главного